полёт. Скоро прилетит самолёт, прибудет с острова Санамюнда, чтобы совершить свой очередной рейс. Кира заходит в маленькое деревянное зданице и пристраивается у печки времянки. Как здесь тепло, как славно. Голова опускается, Кира вздрагивает. Из тёплого коридора их старой квартиры выходит мама. Мама, ты здесь? удиввшись, говорит Кира. и бежит ей навстречу, растопырив толстые и короткие руки. Бежит и вдруг упирается руками и головой в колени матери, в ее подол. «Кира, хочешь блинка?» — говорит мама. «Хочу», — отвечает Кира. «Ах, доченька, доченька дорогая, долго тебе теперь не поесть блинков?» Посадка на санаменды Граждане пассажиры, просим поторопиться. Посадка на санаменды. Исчезли большие дома, показались маленькие, стоящие далеко друг от друга среди полей. Их окружают изгороди. Дома словно бы нарисованы рукой у ребенка. Из труб валит дым. Шоссейная дорога, река, озера и лес. Он хвойный, черный, густой. А вот и земля. Она белая. Ни деревца, ни коровы, ни человека. Это море. Балтика. Море в торосах, в неровных глыбах, столкнувшихся друг с другом, вздыбивших сельдов. Островок. На острове дом. Как жить человеку совсем одному? А ведь живёт, живёт. Остров. Ещё, ещё. Да не остров это вовсе, а полуостров. Море усеяно островами и полуостровами. Меж льдом и небом зима. Она синяя, проколённая светом. Небо, вода. А на самом-самом верху большющее солнце. Вот остров круглый, вот тёмная точка с крыльями. Ура! Ветряная мельница начинает больно ломить в ушах. Самолётик, вздрагивая, бежит по земле и вдруг останавливается. Кира на острове Санамюнде.